Тут Мика понял, что сгорело окончательно. Решил резко изменить курс. А вось вывезит. В 12:00 оправил он папу. Где ты их разыскал? Ещё ничего не понимая, спросил папа. В Аргусе, ответил Мика, стараясь не смотреть на маму. Растерянная, еще не верящая в произошедшее, мама была оскорблена о своих лучших чувствах, гордость ее была растоптана, она была безжалостно унижена собственным сыном и собственным мужем. Микки стала вдруг нестерпимо ее жаль. Он готов был броситься перед ней на колени, целовать ей руки, умолять о прощении, обещать, что подобное больше никогда не повторится.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 И история с чужими стихами была тут совершенно ни при чем. Спустя всего две недели после той затрещины на невиданных доселе запасных путях московского вокзала, стоя у одного из пассажирских вагонов эшелона, уходящего в неведомые края под названием «Эвакуация», Мама, некрасивая мама с опухшими от слёз глазами, бледная и измученная, может быть, впервые не думая о том, как она сейчас выглядит, прижимала Милку к груди, истерически зацеловала его и всё что-то шептала и шептал. А рядом, с тресущимся подбородком, стоял папа. И пытался он бодрее щи подмигивать Мике. Но получалось у него это нелепо и жалко. Проглядывало фальшь в этом неумелом подмигивании. Мике было даже немножечко стыдно за своего отца. Посней очень известного кинорежиссёра, инженера Дина Носса, на бывшего военного лётчика, кавалера Георгиевских крестов. ближайшего друга какого-то легендарного князя Лерха, чёрт и когда канувшего в вечность. Жёлта была ему. За то, что по его лицу растекались чёрные ручейки туши, а подбородок был испачкан размазавшейся губной помадой. Зато что ему Мики вот в эти минуты довелось увидеть её не блистательно строумной и резкой, самоуверенной и ироничной, а лишь помощной, безвольной и неожиданно очень обычной бабской женщиной. Не знал Мика, кто всего за 3 дня до начала войны 19 июня врачи той же больницы Эрисмана